Глава пятьдесят в а Мы не перестарались, приняв такие меры предосторожности, и даже если сделать скидку на моё богатое и воспалённое воображение, всё равно в зале прибытия Домодедова кружилась масса подозрительных рож. Маша выходила первой, в большом от нас белом отрыве. Наше юное дарование мастерски в о ш л а в роль. И шаркающей походкой пересекая зал, попутно собирала пустые бутылки и стреляла у курящих мужчин акурки. Белл, в отличие от нее, держался более скованно, скрестив руки на груди и глядя под ноги, он быстро пронес свою фиолетовую лысину через зал к выходу на стоянку такси. Мы договорились, что он наймет тачку, отъедет на ней метров на триста от аэропорта. о с т а н о в и т с я на обочине, где будет дожидаться нас с Машей. Я шел последним, сделанным любопытством рассматривая товар в киосках и попутно наблюдая, через отражение, не крутится ли какой-нибудь подозрительный тип за моей спиной. Пачки долларов, рассованные по всей одежде, ужасно сковывали д в и ж е н и е и я не мог понять, как Маше удалось в самолете расставать под одеждой весь миллион. Сквозь стеклянную стену я видел, что у Бела возникли некоторые трудности с наймом машины. Наверное, водитель отпугивал его отвратительный вид. Но минут через пять какой-то смельчак все же раскрыл перед ним дверцу жигуля. Маша пробиралась к месту встречи окольными путями, по мусоркам и кустам, где тусовали бомжи, и к машине вышла с двумя полиэтиленовыми пакетами, наполненными пустыми пивными бутылками. С ненавистью швырнув их в кювет, Маша вышла из роли, сняла с головы платок и села на заднее сиденье. На ее лице было такое обозленное выражение, словно виноваты в этом маскараде были мы с Беллом. Когда мы расселись, озадаченный нашим видом и поведением водитель дважды уточнил, есть ли у нас деньги, и успокоился лишь после того, как Белл пришлепнул к приборной панели сто долларовую купюру. Меньше не было. Ехали мы в плотном потоке машин, и шансы на то, что нас заметят и остановят какие-нибудь бандитские пикеты, были невелики. Высадились мы у метро Кантемировская и перед тем, как расстаться с Машей, постояли в толпе на автобусной остановке. Маша подобрела и даже загрустила. Ее потянуло на комплименты, и она призналась, что с нами ей было очень весело. И она не прочь продолжить наше, так сказать, случайное знакомство. Но мы, конечно, все расцеловались, растрогались и на том расстались. Юная а феристка помахала нам ручкой и через мгновение смешалась с потоком людей и исчезла в дверях метро. Мы с Беллом остались вдвоем. Я почувствовал, как нахлынула грусть. Все, что нам довелось пережить с ним, осталось где-то далеко позади. Отсюда наши с ним дороги убегали в разные стороны. Чем теперь будешь заниматься? спросил я. Открою частное с ы с к н о е агентство. Сразу ответил он, будто давно думал об этом и принял твердое решение. Буду бороться с мошенниками-аферистами. Я не мог понять, серьезно он говорит или шутит. Густая рыжая бородка надежно скрывала губы. А ты? спросил Белл, обрывая затянувшуюся паузу. Займусь обустройством личной жизни, неопределенно ответил я, сам не понимая, что этим хотел сказать. Понятно, кивнул Белл. Ну ты это. В общем, нам придется еще пару раз встретиться. Дашь свидетельские показания в отношении Шатуева, двух летчиков, Князева, Немолвли, Гельмута и т е н г и з а в э л спокойным голосом перечислял погибших. Список оказался слишком длинным, и я подумал, что следствие по этому сложному и запутанному делу продлится не один год. А что касается Илоны, произнес он, то мы с твоей помощью возьмем ее в ближайшие дни. С моей помощью? – переспросил я, глядя на Бела, так словно он сказал мне нечто неприличное. Нет, дружище. В этом деле я вам не помощник. Хватит. Пора заканчивать наше плодотворное сотрудничество. Из-за тебя, между прочим, крикнул Белл. Из-за тебя мы упустили порошок. Из-за тебя не смогли взять ее с поличным, и теперь ты упираешься как молодой козленок и хочешь, чтобы эта сука безнаказанно уехала в Германию, а она уже второй раз провозит Альфа с у л ь ф а м и ста зал. Уже второй раз кормит стимулятором боевиков и те с окривевшими мозгами косят наших ребят в Чечне. Ты видел немолвлю? И тебя это не впечатлило? Этих немолвлей в России уже как собак нерезанных. Ты хочешь, чтобы мы все превратились в немолвлей? Хочешь? Чего молчишь? Он был искренен в своем гневе. Я не нашел, чем ему возразить. Я думал, что мы будем дружить. п р о и з н ё с Бел, поднимая воротник куртки. Я тоже раньше так думал. Мы оба ошиблись.